Потрясенные ночным происшествием, жители Галилео уже начали подтягиваться к тюремной яме. Многие хромали. Некоторые обзавелись самодельными костылями. Другие додумались прикрутить к стульям круглые отпилы бревен наподобие колес. Таких везли менее покалеченные родственники. «И охота им шляться в таком состоянии!» Пробобнила себе под нос Лилиан. «Сидели бы дома, раны зализывали, а нет, им интересно, что с нами сделают». «Нам это только на руку», — тихо ответил ей Макс. «Нам нужно максимальное количество слушателей». По толпе то и дело проносился ропот, однако сегодня он был сильно разбавлен стонами от свежих ран. От друзей не укрылось, что многие изумлены тем обстоятельством, что арестованные находятся не в яме. У других во взорах читалось открытое обвинение. Третьи были смущены и подавлены. Такие, казалось, сами не понимали, что делают тут. В назначенное время появились Артур, главный служитель старейшина с посохом, Главный Глашатой и еще несколько шишек. Все они стояли перед задержанными ими накануне ребятами, но на помост взойти не решались. Макс окинул собравшихся взглядом. Несмотря на то, что он так и не смог уснуть, молодой человек чувствовал прилив свежих сил. На ногах он стоял твердо, а в глазах горела решимость. «Итак», — начал он громким, звенящим голосом, — «сначала мы хотели оправдаться за то, что действительно не совершали». По толпе пронесся ропот. «Но затем, после часов, проведенных с вашими ранами, нам в головы пришла другая мысль. У нас просто не осталось сил, чтобы отрицать заведомо ложные обвинения, поэтому...» «Либо вы остаетесь и слушаете, как в дальнейшем избежать катастроф, подобной и ночной, либо уходите с глаз долой, и чтобы мы вас больше никогда не видели». Казалось, что все поголовно потеряли дар речи. «Это что же получается?» — первым обрел голос старейшина с посохом. «Вы нас убивать будете?» «А мы засунем язык в жопу и будем молчать в тряпочку!» «Не бывать такому!» — последовал удар посохом. Раздался одобрительный гул толпы, но Макс с радостью заметил, что был он очень жидким. Вперед вышел Артур. «Я не собираюсь!» — громогласно заявил он. «Слушать убийц и предателей!» «Мы собрались здесь, чтобы судить их, а не получать новые угрозы!» Ему зааплодировали. Значительно большее количество народа, чем поддержало старейшину с посохом, но все же еще недостаточное для решительных действий. Подбодренные народом Артур и старейшина двинулись на помост. Лица их выражали решимость и ненависть. Подождите, подождите, раздался издалека надтреснутый и хриплый голос. Подождите. К помосту бежал, постарчески переваливаясь сбоку на бок старейшина Аквилон. За ним неуклюже семенил кармен. Люди расступались перед ними, а затем провожали глазами, оставляя импровизированный проход, как ватерлинию за кораблем. Старик, не снижая скорости, забежал на помост, остановился и сгорбился, пытаясь отдышаться. Минуты проходили в тишине. Все замерли, лишь Аквилон шумно вдыхал и выдыхал воздух. Наконец он распрямился. «Я уважаемый человек на Галилео!» — начал он. Причем голос его был как никогда тверд и звучен. «Многие из вас меня знают. Рискуя всем своим авторитетом, прошу выслушать этих четверых ребят. Берусь с уверенностью утверждать, что у них есть доказательства каждому слову». Старейшина перевел дыхание и окинул взглядом толпу. «Выслушайте их, а потом уж будем решать». В толпе пронесся негромкий ропот, который, впрочем, почти сразу затих.